Глава двадцать Прошлое. Вот я, кажется, и начал наконец понимать, что происходит в этом мире. Ни Дракасы, ни Малуры не являются исконными его обитателями. Те самые обезьяноподобные существа, с которыми я столкнулся в этом подземелье, и есть те, кто здесь не пришелец. Мельтрасы. Разумная раса, что доминировала в этом мире до прихода чужаков и по уровню была примерно равной нынешним Малурам. «Первое время мы жили не то чтобы дружно, но относительно мирно. Дракасы строили свои города на поверхности, мы строили свои комплексы под землей. Между нами царил нейтралитет, пока в этот мир не пришли другие». «Они называли себя певцами Элло Райен. В отличие от дракасов, им не было дела до этого мира, но они, как и мы, сотрудничали с Аргейт», — продолжил старик свою историю, попутно расхаживая по помещению и проверяя показания на каждой из капсул с талурами. «От имени Аргейт они пришли потребовать долг». «Долг?» — уточнил я. Они не просто так дали нам технологии гиперпространственного двигателя, а взамен на две услуги. Первое. Им нужна была армия живых солдат. Певцы вели с кем-то войну и, видимо, ее проигрывали. «Разве роботы не эффективнее?» — нахмурился я. «По мне, мех, с которым мы столкнулись перед входом на станцию монорельса, был на порядок круче, чем армия талуров» певцы воевали с искусственным интеллектом или как то так поморщился старик они не доверяли компьютерам ведь их мог подчинить себе враг лишь плоть и кровь значит талуры создавались для расы эллорайн подытожил я да правда в то время они были сильнее чем сейчас талуры изначально создавались неспособными к размножению Но мы допустили ошибку, и в итоге они нашли выход. Случайная генетическая мутация, исходство генетического кода с малурами сделало возможным появление гибридного потомства. Те талуры, которых ты видел на поверхности, их потомки. Они слабее, чем исходные. А вторая услуга: аргейт разрабатывали оружие, и мы участвовали в этом. Оружие, которое способно уничтожить биологические формы жизни в определенном радиусе. Зачем им это? Старик не ответил, продолжая проверять капсулы одну за другой. Малур выглядел очень старым и сильно уставшим. Неужели он провел тут один сотни лет? Хорошо, не стал я настаивать на прошлом вопросе. И что было потом? Почему малуры теперь живут как дикари? Дракасы говорили о войне. «Не было никакой войны, хотя для того рогатого племени может показаться иначе. Я не могу с полной достоверностью сказать, что именно произошло в тот день, но...» Старик задумался. «Полагаю, что враг певцов Элла Райан каким-то образом смог проникнуть в систему Нруярсу. Город полностью оказался под его контролем». Система безопасности биолаборатории, он подчинил себе абсолютно все. То, что должно было защищать, обернулось против нас. Программа обучения Талуров была изменена, и они тоже стали врагами. Это была катастрофа. Старик закончил осмотр камер и внимательно посмотрел мне в глаза, словно чего-то ждал, но не говорил, чего именно. «Талуры поубивали всех, а затем покинули города и начали истреблять дракасов», — после небольшой паузы продолжил старик. «Наши народы оказались на грани вымирания, и тогда Дархраш, наш лидер и вождь использовал против них созданное для Аргейт оружие на малой мощности, но вновь в дело вмешался враг певцов». Старик замолчал, отводя взгляд на капсулы. И что было дальше? — Все погибли. Почти все. Малой части малуров удалось спастись в убежищах. Дракасы, что были на поверхности, погибли мгновенно. Но, видимо, тем, кто находился достаточно далеко от этого места, повезло уцелеть. — Как выжили талуры, я не знаю. — Но подозреваю, из-за того, что их изначально создавали очень выносливыми. «Вот как!» – я обдумывал услышанное. Теперь многое вставало на свои места. Я неожиданно вспомнил о том, что старик говорил в самом начале разговора о терраформировании. «Но при чем тут терраформирование? Вы так и не прояснили этот вопрос». «При многом, но уже ни при чем». «Этот мир не полностью подходил нам, так что пришлось над ним немного поработать. Эти джунгли расположены на поверхности наша работа. В речи старика была слышна гордость. «Если ты отправишься на запад, то увидишь там лишь степи чужак. Таким было это место до нашего прихода». «Значит, все эти джунгли — результат терраформирования?» — поразился я. А талуры? Почему они не могут тут жить? Местный воздух. Эти джунгли были созданы для малуров, но относительно пригодны и для дракасов. Но вот талуры были созданы для сражения в совершенно ином мире. Теперь окончательно ясно, почему талуры не живут в этих лесах. А как же эти талуры, которых вы выращиваете? Их тела адаптированы под наш воздух. Я ответил на все твои вопросы, чужак. — Почти. Нруярсу, что сейчас находится там? — Враг певцов. После уничтожения всего живого город был законсервирован, отрезан от источника питания, но Аргейт снова тут, хочет заполучить то, что находится там. Ворчливую доброжелательность старика как рукой сняла. Я невольно напрягся, покрепче стиснув винтовку в руках. «Заполучить наследие малуров!» Я отступил на два шага. «Оставься Руярсу в покое. Сейчас город использует резервный источник питания, но с ним вы внутрь не попадете. Нужно запустить основной, но тогда и враг получит полный контроль над системами». «Он снова может применить оружие, уничтожив всю биологическую жизнь!» «Зло, о котором говорили дракасы, реально!» — вздохнул я. «Выходит, нам просто не стоит туда лезть? Неужели все так просто? Может, конечно, этот странный старик врет, но что если нет? Что если, отправляясь в Нруярсу, мы сами набираем проблем на свою голову?» «Значит, если мы сейчас просто повернем назад, то все закончится? Резервный источник питания разрядится и город погрузится в сон?» «Да, уходи, чужак, и не тревожь это место!» Я собирался спросить что-то еще, но внезапно услышал шаги совсем рядом и круто развернулся, вскинув винтовку. Вначале я ничего не увидел, но через несколько секунд маскировка деактивировалась, открывая для глаз направляющуюся к нам мужскую фигуру. Артур с собственной персоной. Интересно, как много из нашего разговора он слышал. При его появлении Малур напрягся, отступил и смерил мужчину недоверчивым взглядом. Лицо Артура не выражало абсолютно никаких эмоций. «Я вам не помешал?» — спросил он. — Я случайно услышал часть вашего разговора. Вы сказали, что Нруярсу обесточен, и попасть туда можно лишь в том случае, если мы восстановим основной источник питания. — Я вам сказал, что чужакам там не место. В голосе старика была слышна злоба. — Убирайтесь и никогда не возвращайтесь. Артур не сдвинулся с места, вперев взгляд в старика. «Послушай», — попытался вразумить его я, — «нам нечего делать в Нруярсу. Он сказал, что если мы оставим город в покое, то на этом все и закончится. Дракасам незачем отправляться в самый центр и с кем-то там биться». «Я все это слышал. Как отворить проход и запустить основной источник питания, старик?» — спросил Артур, даже не взглянув на меня. «Я ничего тебе не скажу, чужак». Репульсер на плече Артура ожил и пустил тонкий заряд фотонов, превращая правую механическую ногу старика в пыль. Он тут же упал, взвыв от боли, а на пол полилась какая-то голубая жидкость. — Какого хрена ты творишь? — бросился я к нему, но тут же застыл. Ствол его винтовки был направлен мне в лицо. — Он враг. Неважно, что он кажется старым и беззащитным. Он враг. Если ты защищаешь врага, ты тоже враг. Не вмешивайся». Артур пнул старика ногой, заставив того перевернуться на спину и наставил оружие на голову. «Повторяю свой вопрос», — сказал он ему. «Репульсор тем временем был нацелен прямо на меня. Как открыть проход в Нруярсу и запустить основной источник питания?» «Хватит!» Повторил я на этот раз и сам, вскинув оружие и приготовив к бою репульсор. Мы оба держали друг друга на мушке, готовые в любой момент нажать на курок. Ты не слышал? Нам не нужно в Нуруярсу. Как только мы вернемся к дракасам, я скажу им это. Коля, ты, кажется, кое-чего не понимаешь. Мне плевать на этих рогатых. Мне плевать на тебя и на этого старика. Мне важно только задание. Я попаду в Нуярсу, даже если понадобится голыми руками убить тебя дракасов и малуров. Всех, кто встанет на пути. Я ничего не скажу, чужак, прохрипел старик. Вы попадете в Нуярсу только через мой труп. Так и будет. Но вначале ты расскажешь мне то, что я хочу знать. Пусть твоя душа... Артур действовал очень быстро. Он резко сместил винтовку в сторону старика, прицелился и нажал на спусковой крючок. Тихий, почти беззвучный выстрел, и в следующую секунду старик забился на полу в и зажимая то, что осталось от его руки. «Нужно что-то сделать!» «Стрелять в Артура бесполезно. Барьер полностью погасит весь урон от энергетического оружия». Так что вместо того, чтобы стрелять, я бросил свое оружие ему прямо в лицо, рывком сокращая дистанцию. Стоит отдать Артуру должное, он оказался крепким малым. Он поступил аналогичным образом, отчего наши винтовки столкнулись в воздухе. Я почти достал его кулаком в лицо, но одновременно с этим он ударил меня ногой под колено, из-за чего я чуть было кубарем не покатился по земле. Удар его правой я сумел заблокировать, но за счет усиления костюма он все равно оказался очень жестким. Меня отбросило на несколько метров, я тут же попытался вскочить на ноги, но в итоге припал на одно колено. Скоротечная схватка, в которой я оказался проигравшим. Думаю, тебе стоит напомнить о том, кто здесь главный. Если ты еще раз попробуешь мне помешать, то когда я вернусь, убью твоих дикарок. «Ты меня понял, Коля?» «Это если я не убью тебя раньше».